будто она не знала своего Филиппа Петровича. «Не говори мне больше об этом. Вопрос решен», — сказал он, так строго глядя в молящие глаза ее, что ясно было, не потерпит он ни ее просьб, ни слез. «А вам здесь оставаться нельзя, мешать не будете. И душа моя изболится, глядячи на вас». И он поцеловал жену, и долго не отпускала от сердца любимицу свою, единственную дочку. Как и многие семьи, семья его выехала слишком поздно и вернулась, даже не достигнув Донца. Но Филипп Петрович так и не разрешил жене и дочери остаться вместе с ним. Он устроил их на хуторе, подальше от города. В течение трех недель, изменивших положение на фронте в пользу немецких армий, В областном комитете партии и в Краснодонском райкоме шла деятельная работа по пополнению подпольных организаций и партизанских отрядов новыми людьми. В распоряжение Лютикова тоже поступила большая группа руководящих работников Краснодонского и других районов. В тот памятный день, когда Филипп Петрович простился с Проценко, он вернулся домой как обычно. Это был час, когда он возвращался из мастерских. Дети играли на улице, старуха спряталась от жары в полутемной комнате с закрытыми ставеньками. Пелагея Енишна сидела на кухне, положив одна на другую загорелые жилистые руки. Такая глубокая дума была в ее еще не старом миловидном лице, что даже приход Филиппа Петровича не сразу привел ее в чувство. Некоторое время она смотрела на него и не видела его. «Сколько лет живу у вас?» — А первый раз вижу, чтобы вы это сидели, не хлопотали, — сказал Филипп Петрович. — Загрустили? — Не грустите. Она молча приподняла жилистую руку и снова положила ее на другую. Филипп Петрович некоторое время постоял перед хозяйкой, потом тяжелой и медленной походкой прошел в горнице. Через некоторое время он вернулся уже без кепки, без галстука, в туфлях, но все в том же новом пиджаке поверх белой с отложным воротничком рубашки. Большой зеленой расческой он расчесывал на ходу свои густые, с неровной проситью волосы. «Вот что я хочу спросить у вас, Пелагея Ильинична», — сказал он, быстро разобрав все той же расческой свои короткие колючие усы на две стороны. «С того самого дня, как приняли меня в партию в двадцать четвертом году, По ленинскому призыву выписываю я нашу газету «Правду» и все номера сохранил. По работе она мне бывала очень нужна. Доклады я делал, кружки политические вел, сундук тот, что у меня в горнице. Вы, может быть, думали, он у меня с барахлом? «Это у меня газеты», — сказал Филипп Петрович и улыбнулся. Он улыбался нечасто, и, может быть, поэтому улыбка сразу меняла лицо его, придавала лицу несвойственное выражение мягкости. «Что ж мне теперь с ними делать?» «Семнадцать лет собирал. Жечь жалко». И он вопросительно посмотрел на Пелагею Ильинишну. Некоторое время оба они молчали. «Где ж бы их спрятать?» спросила Пелагея Ильинична, как бы самое себя. Их можно закопать. Ночью можно вырыть яму на огороде и прямо так в сундуке и закопать, сказала она, не глядя на Лютикова. А если понадобятся? Могут понадобиться, сказал Филипп Петрович. Как он и предполагал, Пелагея Ильинична не спросила, зачем ему могут понадобиться советские газеты при немцах. Даже лицо ее не изменило постороннего выражения. Она опять помолчала, потом спросила. «Вы, Филипп Петрович, так давно у нас живете, ко всему присмотрелись, а я у вас спрошу, если бы вы зашли к нам в дом, зашли нарочно что-нибудь найти, заметили бы вы у нас на кухне что-нибудь такое особенное?» Филипп Петрович очень серьезно и внимательно оглядел кухню. Маленькая опрятная кухонька в маленьком провинциальном домике. Как человек мастеровой, Филипп Петрович обратил внимание только на то, что деревянный крашеный пол сбит не из продольных половиц,